Аннабель Ли Ведьмин хвост Под лежачего дворфа Брель не течет, решил Норда и отправился искать длинноухую любовь. Ну и что, что он рыжий, коренастый и некрасивый, а эльфики тонкие, звонкие и прекрасные. Главное, не задумываться и идти к мечте. Но в планы Норда ворвалась суровая реальность. Мошенники, разбойники – Вселенское зло и новые друзья, которых ну никак нельзя бросить в беде. Глава первая. Недовольно поморщившись от яркого летнего солнца, молодая ведьма натянула остроконечную шляпу еще глубже на голову. «Только веснушек мне не хватало», – проворчала она. «Вот морщины – совсем другое дело. Они бы сразу прибавили ей солидности и уважения» в лице сообщества рокшера богами забытого городка, раскинувшегося в центре плато. Теплый ветерок принес пыльцу перемен, и ведьма громко чихнула. «Не к добру», – заключила она. Габи, так звали ведьму, получила бабушкину практику в Рокшире несколько лет назад и старалась поддерживать ведьмовской образ жизни. Но ни шляпа, ни бессменное черное платье не могли заставить рокширцев воспринимать ее с должным уважением. Они видели перед собой худенькую внучку старой ведьмы Фрунгильды и относились к Габе скорее с теплом и сочувствием, нежели со страхом и трепетом. В остальном же рокшер можно было считать идеальным местом для ведьмы. Целителей в городе не видели уже лет двадцать, с тех пор, как иссякла последняя золотая жила. Уехали горняки, а с ними и большая часть жителей – Оставшийся костяк выживал за счет фермерства и был уже не в состоянии оплачивать дорогие услуги целителей. Другое дело – ведьмы. Они не гнушались самой грязной работы и с одинаковым усердием лечили и мастит у коров, и зубные боли у их хозяев. Принимали плату, видимо, нет, и натурального обмена, но, бывало, работали и бесплатно. Каждую неделю Габи посещала воспитанников местного приюта, и помогала двум жрицам богини милосердия, что служили на благо всех нищих и обездоленных в храме неподалеку. Сироты стекались в Рокшир, с ближайших деревень, в самом разном состоянии, и некоторым требовался длительный уход. Проверив, в порядке ли зелья, Габи накрыла содержимое корзинки льняным полотенцем и ускорила шаг. Ведьмовские настойки любили прохладу, А стоящая уже неделю жара наносила непоправимый вред целебным свойствам. Приближение миниатюрной черной фигурки дети заметили издалека. И к тому моменту, когда Габи прошла через старые сломанные ворота приюта, попрятались по углам. И причина была вовсе не в том, что они боялись ведьму. Нет, маленькие пронеры успели запомнить, что если Габи идет с корзинкой, значит придется пить противные горькие зелья. «Доброе утро, Габи!» На крыльцо вышла девушка лет 20 в скромном сером платье, которое носили все жрицы богини милосердия. Рут прибыла в рокшер в одно время с Габи, получив свое первое назначение после принятия обета безбрачия. «Добрая, как Эдна?» Сразу перешла к делу Габи. «Снова нога разболелась», — говорит к дождю. Габи взглянула на небо еще раз. «Не облачко». Но ведьмовское чутье тоже подсказывало, что скоро начнется дождь. В приюте было темно и прохладно. Потемневший от времени песчаник нес на себе отпечаток прошедших веков. Маленькие окна, напоминающие бойницы, едва пропускали солнечный свет. Скрипнули старые половицы под ногами. Габи остановилась. Круглый витраж над входом отбрасывал яркий лик смиренной богини. «Каждый раз жду, что меня поразит молния, и ничего не происходит!» – пошутила ведьма. «Габи!» – с укором воскликнула Рут. Парадокс сложившейся ситуации заключался в том, что во всем остальном мире жрицы и ведьмы никогда не смогли бы даже находиться в одном помещении. Но на Рокшир это правило не распространялось. Система верований и религии Было так далека от забытого богами плато, что ведьмовство и культ богини милосердия мирно сосуществовали друг с другом. Рут и Габи нашли Эдну на кухне. Старушке уже давно перевалило за 70, но это никак не влияло на ее подвижность. Слишком много работы для жрицы в приюте, чтобы обращать внимание на старость. «Ты вовремя!» – воскликнула Эдна, ставя турку на печку. Мы еще не успели выпить утренний кофе. Я займусь им. Рут мягко попыталась отстранить Эдну в сторону. Это было не так уж и просто, учитывая, что в молоденькой жрицы было едва ли 50 килограмм, тогда как Эдна превосходила ее вдвое. Садитесь рядом. Габи похлопала по соседнему стулу, переводя внимание Эдны на себя. Я посмотрю, что с ногой. Полгода назад Эдна Джейми, главный сорванец приюта, решил завести питомца. Кошки и собаки привлекали слишком много внимания, и мальчишка не нашел ничего лучше, чем приручить ужа. У ближайшей реки он выловил маленькую черную змею и принес домой. Устроив змею гнездо в своей кровати, он благополучно ушел играть с другими детьми. Вечером маленький негодник увидел, что змея уползла и со спокойной совестью лег спать. В конце концов, на следующий день его ждал новый питомец у реки. Той же ночью Эдна, засидевшаяся допоздна шитьем, устало возвращалась в свою комнату по лестнице. Черная лента проскочила между ее ног, и все закончилось бы хорошо, но не по годам острое зрение сыграло с Эдной злую шутку. Старушка упала с лестницы и сломала ногу. Взбучка и наказание Джейми давно остались позади, Но место перелома ныло при смене погоды, и Габи как могла облегчала боль жрицы. Аккуратная ладонь с длинными пальцами на секунду задержалась над ногой Эдны. «Сейчас боль пройдет», – уверенно заявила Габи. «Иногда мне кажется, что ты используешь не магию, а старый добрый гипноз», – облегченно выдохнула Эдна. «Магия? Гипноз? Какая разница? Главное, чтобы работала!» Габи порылась в корзине и достала кулёк конфет. «Нам по одной к кофе, остальной ребятне». В окно застучали крупные капли дождя. Подруги одновременно повернули головы к источнику шума. «А какой сегодня день?» Решила уточнить Габи, прежде чем делать выводы. «Четверг», — ответила Рут. Запахло горелым, жрица поздно спохватилась. Кофе успела убежать. «Ишь ты, и солнце продолжает светить!» Заметила Эдна. «Глупости это все!» Махнула Габи рукой. «На самом деле дождик по четвергам бывает несколько раз в год». «Странно такое слышать от ведьмы. Разве вы не верите в приметы?» Спросила Рут. «Мы верим в здравый смысл и магию». Уклончиво ответила Габи. «Кстати, раз сегодня все можно четверг, давайте погадаем на кофейной гуще». «Эдна!» Рут с укором посмотрела на наставницу. «Ведьма однажды, ведьма навсегда!» Рассмеялась Габи. Религия жриц строго-настрого запрещала оккультные практики. Гадание однозначно порицалось обществом, если бы не одно «но». То же самое общество кидало соль через левое плечо, меняло свои планы, если дорогу переходила черная кошка, и обязательно вешало в доме подкову на удачу. Все хозяйки рокшера, солили пищу по кругу, чтобы та была вкуснее, а в самую длинную ночь в году гадали на суженого. Да-да, именно гадали. И Габи с улыбкой подмечала, что собравшись в толпу люди становились набожными, но стоило им остаться один на один с суеверием, как их языческие корни давали о себе знать. Богатый жизненный опыт старой жрицы показывал Эдни. Фанатизм никого не доводил до добра. Но Рут была еще юна, она совсем недавно дала обед богине и не успела понять, что мир не делится на черное и белое. «Я же не говорю, что мы с тобой будем гадать. Я предлагаю посмотреть, как гадает Габи. Только и всего. Фактически мы не примем в этом никакого участия». Лукаво улыбнулась Эдна. Рут ненадолго выпала из беседы, прикидывая, станет ли она соучастницей гадания, если собственноручно сварила кофе, при этом не зная, для чего оно будет использовано. Габи сделала последний глоток, покрутила чашку три раза по часовой стрелке и резко опрокинула на блюдце. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила Эдна. Молодая ведьма перевернула чашку и заглянула внутрь. С дна ей улыбалось чудовище с зубастым оскалом. Увидев его, Рут выхватила чашку из рук Габи и сполоснула. «Глупости это все!» – повторила Рут слова ведьмы и для надежности протерла чашку с солью, не понимая, что из-за этой привычкой кроется языческое прошлое. Когда все горькие зелья и лекарства были выпиты, ссадины обработаны и зубы осмотрены, Габи отправилась домой. Солнце клонилось к закату. Капли дождя на мощеных дорожках давно высохли, и только свежий ветерок говорил о том, что в полдень шел дождь. Домик ведьмы находился на окраине города. Габи не раз предлагали переехать в пустующую лавку целителя, но ей нравилась уединенность старой избушки. С покосившегося крылечка открывался чудесный вид на горы, а любопытные соседи не вели учет посетителей ведьмы. На узкой тропинке, ведущей к дому, Габи встретил... Черный кот. Первым делом он принюхался к корзине, но, поняв, что там нет ничего съестного, засеменил дальше. «Тебе все равно придется ждать, пока я не приду. Почему бы нам не пройтись вместе?» спросила Габи. Кот и ухом не повел. Тяжело вздохнув, она ускорила шаг. Три дня блохастый где-то пропадал и даже словом не обмолвился при встрече. Ведьмовской кот достался Габи в наследство от бабушки. Старая ведьма Фрунгильда называла его не иначе, как «кот». И Габи первым делом решила дать животному имя Гораций. С виду Гораций был совершенно заурядным черным котом. Любил клянчить карасей у рыбаков. Иногда мучил мышек, не в силе противиться живодерским инстинктам. И бегал за породистыми кошечками рокшера. Последнее особенно беспокоило Габи. Гораций превратил в прах мечты супруги-наместника разводить персидских кошек. Он проникал в любые помещения, преодолевал самые немыслимые преграды и раз за разом вместо чистокровных дымчатых персов появлялись на свет черные длинношерстные коты. Ходили слухи, что супруга-наместника объявила награду за голову Горация. Но жители рокшера побаивались его трогать. Никто не хотел переходить дорогу ведьме Фрунгильде, тем более после того, как она перешла в мир иной. Когда Габи добралась до дома, Гораций сидел на крыльце, сверкая желтыми очами. Он не сказал ни слова, но черная усатая морда была весьма красноречива. «Мне что, нужно было за тобой бежать, роняя шляпу?» Возмутилась ведьма. Гораций просто сочился барским высокомерием и недовольством. Габи забрала ключ из-под горшка с цветком и открыла старую тяжелую дверь. Черный кот тут же исчез внутри, игнорируя правила этикета. «Дам принято пропускать вперед», – укоризненно заявила Габи. Гораций на это ничего не ответил. Ведьма повесила шляпу на гвоздик и прошла на кухню. Первым делом, ополоснув руки, она налила в блюдце молока и поставила перед котом. В погребе хранились остатки вчерашнего ужина. Курица, картошка и немного овощей. Ращепив куриное мясо на мелкие кусочки, Габи поделилась с котом. «И где же ты пропадал три дня?» Ответом было только громкое чавканье. Позже вечером, расчесывая волосы перед сном, молодая ведьма вглядывалась в отражение потемневшего от времени зеркала. На слегка вздернутом носу появилась веснушка. Зашипев, словно кошка, Габи приблизилась к стеклу. Прошлым летом ей огромных трудов стоило свести ненавистные пятнышки, и вот они снова дали о себе знать. Наскоро размешав в сливках зеленый порошок от веснушек, Габи аккуратно нанесла на лицо и шею сомнительную субстанцию. Сзади раздался кашляющий звук, и ведьма резко повернулась. «И что тут смешного?» – возмутилась она. Свернувшись клубочком на черном платье, Гораци делал вид, что спит. У нее появилось жгучее желание запустить в наглую морду тапок, но женское сердобольное сердце не позволило так поступить с котом. Широко зевнув, Габи решила почитать перед сном. Выбор у ведьмы был невелик. Энциклопедия лекарственных растений, колдовской гримуар и старый толкователь снов, видений и знаков. Припомнив недавнее гадание на кофейной гуще, Габи взяла последнюю книгу в руки и стала искать нужный ей знак. Как она и думала, монстр с дна кофейной чашки не сулил ничего хорошего. Ночью разразилась невиданная гроза. Яркая вспышка на краткий миг озарила спящий рокшер, А после город снова погрузился в холодную черную тьму. От последовавшего с задержкой раската грома задребежали окна. Руперт вздрогнул. Работа стражника Рокшира была непыльной. С апреля по октябрь он и двое его сослуживцев посменно охраняли единственный въезд в город. Желающих посетить Рокшир находилось немного. Почтовая карета да несколько странствующих торговцев преодолевали извилистую дорогу, идущую сквозь горы. Всех их стражники знали в лицо. Сами жители рокшера покидали дома лишь в тех случаях, когда нужно было навестить родственников на большой земле или отвезти зерно на продажу. Тридцать лет Руперт честно служил на благо города, и появление новых людей в Рокшире мог пересчитать по пальцам одной руки. Было их всего двое – внучка Фрунгильды и молоденькая жрица богини Милосердия. Осенью же весь город впадал в спячку – С первым снегом стражники покидали свой пост и вели вахту в основном из местной таверны. Крутая дорога сквозь горную цепь в это время года становилась смертельно опасной. Обвалы и непроходимые снега защищали рокшер лучше любых войск. Пронзительный треск прозвучал одновременно с яркой вспышкой света. Молния ударила совсем рядом с будкой караульного. Первобытный страх закрался в душу стражника. Руперт ненавидел зиму за лютые холода и череду коротких одинаковых дней. Но сейчас он мечтал снова оказаться в таверне и изнывать от скуки. Любопытство заставило его на секунду выглянуть в окно. Кромешная тьма расплывалась в нескончаемом потоке воды по стеклу. Еще одна яркая вспышка осветила плато, и Руперт вздрогнул. В нескольких метрах от будки, прямо на мощенной дороге, виднелось пятно, по очертаниям напоминающее «человека».